государство. Как только стемнело, три вертолёта с пятьюдесятью четырьмя детьми на борту вылетели в направлении города. Из этих детей восемь человек, в том числе Хуахуа, -Хуа, Ачкарик, Сяомен и Лиуган, были из класса Джен Чень. Их сопровождали Джен Чень и ещё четверо учителей. Вертолёты приземлились перед неказистым зданием в духе пятидесятых, во всех окнах которого горел яркий свет Джан Линь и глава директората, руководившего игрой в долине, провели детей в главный вход и дальше по длинному коридору, в конце которого были массивные двустворчатые двери, обитые кожей, со сверкающими бронзовыми ручками. При приближении детей двое часовых открыли двери, и дети оказались в просторном зале, бывшим свидетелем многих знаменательных исторических событий, чьи тени, казалось, и сейчас ещё плясали между колоннами. В зале находились трое — председатель КНР, премьер госсовета и начальник генерального штаба. Они стояли, разговаривая между собой в полголоса, но когда двери открылись, они обернулись к детям. Руководители директората приблизились к главе государства и кратко шепотом доложили ему об итогах игры. «Здравствуйте, дети», — сказал председатель КНР, — В последний раз я сейчас разговариваю с вами, как с детьми. История требует, чтобы вы за следующие 10 минут повзрослели с 13 до 30 лет. Премьер Госсовета вкратце обрисует вам ситуацию. «Как вам всем известно, месяц назад в окрестностях Земли родилась сверхновая звезда», начал премьер Госсовета. Подробности вы хорошо знаете, поэтому я не буду на них останавливаться. После вспышки сверхновой медицинские учреждения всего мира изучили ее воздействие на людей. Мы получили заключение авторитетных медицинских заведений со всех континентов, совпадающие с выводами наших институтов. А именно, мощное радиационное излучение сверхновой уничтожает хромосомы в клетках человеческого организма. Это излучение обладает такой проникающей способностью, с какой мы еще не сталкивались. От его воздействия не укрылся никто, в том числе те, кто находился в здании, и даже те, кто был под землей в глубоких шахтах. Однако есть одна группа людей, чьи хромосомы обладают способностью восстанавливаться. Это дети. Свыше 97% 13-летних и все 100% тех, кому 12 лет и меньше. У всех остальных вред, нанесенный здоровью, необратим. Им осталось жить всего 10 месяцев, от силы год. Видимый свет сверхновой существовал всего чуть больше часа, однако невидимая радиация продолжалась еще целую неделю. Это когда на небе были видны полярные сияния. За это время Земля совершила семь полных оборотов вокруг собственной оси, поэтому все регионы затронуты в одинаковой степени. Премьер госсовета говорил со спокойной сдержанностью, словно речь шла о чем-то обыденном. Оцепеневшие дети молча слушали его. Смысл его слов не сразу дошел до них, и вдруг они осознали страшную правду. Много лет спустя, когда подросло второе поколение эпохи сверхновой, ему стало любопытно, что испытали родители, впервые услышав это известие, поскольку, вне всякого сомнения, это была самая шокирующая новость за всю историю человечества. Историки и астрономы несчётное число раз пытались воссоздать этот момент, однако все эти попытки были неточными. Следующий разговор молодого журналиста и сторожила состоялся через сорок пять лет после события. Журналист. «Вы можете рассказать, что почувствовали, впервые услышав об этом?» Старик. «Я ничего не почувствовал, потому что в тот момент ничего не понял». Журналист. «А сколько времени вам потребовалось, чтобы понять?» Старик. Всё зависело от конкретного человека. Сразу это не понял никто. Одним потребовалось полминуты, другим — несколько минут, а кому-то — несколько дней. Некоторые дети оставались в трансе до тех самых пор, когда началась эпоха сверхновой. Сейчас как-то странно вспоминать об этом. Почему переварить такую простую информацию было так трудно? «Ну а вы сами?» «Мне повезло. Я понял где-то за три минуты». «Вы можете описать своё потрясение?» «Это было не потрясение». «Значит, это был страх?» «Нет, и не страх». Журналист смеётся. «Вы всех так говорите. Разумеется, я понимаю, как нелегко выразить словами такое потрясение и такой страх». Тогда не было ничего похожего ни на шок, ни на страх. Пожалуйста, поверьте, даже если сейчас вам будет трудно это понять. А в таком случае что же вы испытали? Непривычность. В наши дни была у нас такая притча. Человек, слепой от рождения, однажды упал с лестницы, и удар так затронул нервные центры у него в головном мозге, что зрение восстановилось. И человек с огромным любопытством взглянул на окружающий мир. Вот что мы почувствовали. Мир должен был стать незнакомым, непривычным, как будто мы его никогда прежде не видели. Цитируется по Яке, рожденный в обыкновенной эпохе. Пекин, 46-й год, э Э.С. Пятьдесят четыре ребёнка, находившихся в огромном зале, в котором билось сердце страны, ощутили это мощное чувство непривычности, как будто обрушился невидимый острый нож, отсёкший прошлое от будущего, открыв их взору незнакомый новый мир. В большое окно они видели недавно взошедшую туманность розы, отбрасывающую свое голубое сияние на пол, подобно громадному космическому глазу, взирающему на странный необъяснимый мир. На протяжении целой недели обладающие высокой энергией лучи распространялись до самых отдаленных уголков Солнечной системы, элементарные частицы бомбардировали землю подобно ливню который пролился на сушу и на море с невообразимо огромной скоростью пронзает человеческие тела проникая в каждую клетку и в каждой клетке крохотные хромосомы под ударами этих частиц разлетались вдребезги словно хрустальные бусинки выплескивая закрученные в двойные спирали цепочки днк поврежденные гены продолжали функционировать Однако строгие цепочки нуклеотидов, выстроившиеся за сотни миллионов лет эволюции, воспроизводящие жизнь, порвались, и теперь мутировавшие гены распространяли смерть. Они поливали человечество смертоносным душем, заводя в миллиардах тел часы, неумолимо ведущие обратный отсчет времени. Все, кто старше 13 лет, умрут, и Земля превратится в мир, населенные одними детьми. Эти 54 ребенка отличались от остальных детей. Второму известию предстояло разбить в дребезги мир, только что ставший непривычным, и ввергнуть их в пугающую пустоту. Джен Чень пришла в себя первой. «Товарищ премьер, но эти дети, если я не ошибаюсь, «Вы не ошибаетесь», — кивнув, спокойно подтвердил премьер госсовета. «Но это невозможно!» — в страхе воскликнула молодая учительница. Руководители государства молча смотрели на нее. «Но они же еще дети! Как они могут...» «Милая девушка, что, по-вашему, мы должны сделать?» — спросил премьер госсовета. «Нужно было хотя бы провести отбор кандидатов по всей стране». «Вы действительно полагаете, что такое осуществимо? И каким образом мы должны были производить отбор? Дети — это не взрослые. Они не принадлежат к социальной иерархии государства. Поэтому за такой короткий срок просто физически невозможно отобрать из 400 миллионов детей самых талантливых и подготовленных для того, чтобы взять на себя эту ответственность. 10 месяцев — это только приблизительная оценка». Возможно, в действительности времени у нас значительно меньше. Мир взрослых может перестать функционировать в любой момент. Это самый черный час в истории человечества, и мы не можем в такой момент оставить нашу страну обезглавленной. Был ли у нас какой-нибудь другой путь? Как и все государства мира, мы воспользовались для отбора чрезвычайными методами. «О, Господи!» Джен Чейн была близка к обмороку. «Возможно, ваши ученики с вами не согласятся», подойдя к ней, сказал председатель КНР. «Вы видели их только в обычной обстановке, но не в чрезвычайных ситуациях. В минуту критических испытаний люди, и дети в том числе, приобретают сверхчеловеческие способности». Он повернулся к детям, еще не в полной степени осознавшим ситуацию. Да, дети, вам предстоит возглавить нашу страну.